В саду для обороны Пскова из Печерской обители вышли чудотворные иконы умиления, успения и старая медная хорубь. Глухими дорогами и просеками вел крестоносцев, малорослый и седой в посеревшей от пыли ризи, и гумен тихон. Для присмотра и обереганий были отрежены целовальники, и бабыли. По обочинам шли стрельцы с бердышами, конные осматривали путь. Деревни встречали владычицу на коленях, кланялись поднятые на руках иконы. С звонниц топливо спускали колокола, грузили на телеге церковную утварь. Пропустив вперед печорских крестоносцев, деревенские иконы выходили вслед. Полубегом Охраняя их своими телами, заполняя дорогу и поля, шли в встревоженные деревни, доносила рыдание и всхлипывание. Владычца, помоги, спаси, владычца. На ходу мокролоба и рыбаки крестоносцы сменяли друг друга, ловко принимая носилки, целуя оклады. Глухой топот ног тревожил мосты, тишину рек. Над лесными дорогами, пробивая зелень, курила с пыль. Ночь прошла выставом пени. На заре крестоход встретил гонцов, что, надев на копья шапки, кликали по деревням, чтобы все жгли свое обилье и ехали в осаду. Над тучами пыли и черной толпой жарко пламенела цепь икон. Посылочные полки, обороняя народ, кружили по полям. Пыль великая стояла над всеми дорогами. Когда толпа придвинулась к стенам, Под звон всех псковских церквей иконы вошли в ворота града. В обитель Печорскую был послан молодой воевода Нечаев с двумя сотнями стрельцов. После ранения был Нечаев на отпуску. На торговище молились стрельцы, вскидывая лица к куполам собора. После молебна вперед вышел отрок, неся в руках отпущенную для похода икону, и игумен тихо накропил хоруковь. Прощаясь, стрельцы затрубили. Стихали трубы, был слышен звон живоначальный. На следующее утро с богомольной горки они увидели белый монастырь и выбивающуюся из его стен темную дубовую зелень. Ржаным полем они подошли к посаду хилы, плохого леса дворы, вдови, сирот, безногих, поселившихся близ обители для прокормления, окружали деревянную церковь, перед острогом их встретили иноки. Прикладываясь к кресту, подходя под образа, они вступили в деревянный строг. У караульной избы монастырские в лазоревых кафтанах стрельцы поднесли Нечаеву хлебные почести, А иноки ударили челом и просили оборонять град владычицы и быть милостивым к сидельцам осадным монастырским крестьянишкам. Пушкари, нажимая плечами на обитые железом створы, замкнули ворота. Выходя из-под холодного свода Николы, увидел Нечаев, вбрызнувшее в глаза солнце, белую среди зелени звонницу, золотые церковные верхи, деревянные кельи, весь городок, лежавший во враге. В тот же час, вырвавшись из нижних и изборских ворот, поскакали монастырские дружинники, повезли в шапках памяти во все приказы, мельничные места и рыбные ловли. Бабы и девки, собиравшие в барах журавину и рыжики, Побросав корзины, побежали к деревням. Мужики, поглядывая на дорогу, выводили коней. Пушкари и стрельцы несли в обитель свой скарб. Служки монастырские вели под руки старцев. Подняв пыль, пошли в подъезды и на конные стрельцы. Приняв от схимника городовые и осторожные ключи, Нечаев осмотрел колодец мельничку о двух жерновах и по деревянным мосткам обошел стены и башни. У Никольских ворот из клетей стрельцы вынимали бердыши и самопалы, топорами рубили на дроби свинчатые полосы. Нечаев спустился тайником в пороховую палатку, что была под Николой, в сухой, выложенной тонкой мостовой плиткой пещере. При свете глухого фонаря он осмотрел порох в задненных бочонках, кучи ядер, дробь в мешках и свинец в деревянных корытах. Припечатав дверь, он приставил к ней стрельцов и вышел в Софийскую башню. Уже на хлебный двор к погребной службе монаху шли подводы, скот и возы с сеном. Копья ставили по городу. На сторожевую башню стрельцы поднимали звонкой меди караульную пушку. Во Нечаев пересмотрел лицо дружинников, сермягах и мужиков, что пришли с копьями, насаженными на длинные дубовые ротовища. Сказав дело, составив именную роспись, он их повел в собор ко кресту. Вечером с озера приехал монах. Привез свежераспластанных неосоленных щук И подобранного избитого Литвой человека. Тот, сидя на телеге, показывал всем свою пробитую голову и плакал. На потухавшей заре чернели башни. Внизу зажглись крестьянские костры, Пробивая сквозь опущенные из башен железные решетки шумел ручей. Вдали росло зарево, из великого места Пскова доносила бой. Нахлестывая никованных коней, бежала к Пскову сбитая щерехи застава. Когда передние, взмахивающие шапками всадники, показались из лесной пушки, из-за приречного Мирожского монастыря поднялось пламя, запылало подожденное по воеводскому приказу завеличье. Еще полки шли к стенам. Еще у пушек пели молебны, но на улицах Пскова стало тихо и просторно. От полуденной страны темным дымом спускались, вызванивая марши конные польские полки. Долгий шум шел от занимавшего волнистые поля войска. На тех полях одиноко белели брошенные церкви и монастыри. Отдельные конные отряды останавливались на холмах после деревень каменистых полей и рубльных из тяжелого леса острогов они увидели белый Псков. Их волновала чарующая и угрюмая красота многих отраженных водой башен. Восковыми кругами лежали вокруг города березовые рощи, а у слияния двух по-осеннему посиневших рек под безоблачным небом, Подняв из-за стен кованое кружево куполов, царствовал вознесенный на белый, как холодные московские снега, собор. Гребни псковских стен олели от стрелецких кафтанов, а у ворот, опираясь на длинные топоры, молчаливо стояла вышедшие в поле сотня кольчужников. В последние часы дня... Когда теплел закат на крестах из золотполосных глав, Осенняя вечерняя тишина уже стыла над Псковом, На городовой стене близ медные пищали хвостуши Задремал целый день ковавший ядра кузнец Дорофей. Неожиданно, открыв глаза, он увидел расцветшую в синем небе золотую зарю Над беззвучным, словно преображенным Псковом, По млечной жемчужной тропе от печор шла в девичьем уборе Божья Матерь. Над колокольницей Мирожского монастыря проплыла она над водами, башнями, и, взойдя на стену, остановилась на раскате, держа в долгоперстной руке ставший малым образ умиления. Согретый золотистым потоком, упав на колени, заплакал кузнец Дрофей. И предстали пред владычицей умученный корнилий, рука молебно у сердца, Антоний, Сед, брода до Персии, Феодосий в схиме, строитель занятый Литвой мирожского монастыря Нифонт, благоверные князья Довмонт, Всеволод, Владимир в одеянии ратном, и последним предстал Николай Юродивый Рубище. С одного плеча спущено. На коленях начал умолять милую Божью Матерь Никола Христа ради Юродивой. Рухи протягивал и плакал, и просили у ее ног за осажденный град остальные. Улыбка ее просияла над Псковом и скрыла сведение от глаз кузнеца Дрофея. Ночью звездной и глухой в королевском лагере ударили тревогу. Ротмистры выскочили из палаток своим коням в одних рубахах в лагере. Указывая на небо, сбившись в кучи, шумела королевская пехота, а в небе шли столбы наподобие конных в белых крыльях, метущих оругвями войск, и рождали над Псковом кресты. Жестокая пальба началась с рассвета. На многие десятки сажен от великих ворот до свинулской башни была разбита и рассыпана до земли стена. Плотники под ядрами за проломом рубили деревянную стену. Посадские записные стрельцы нагружали ее камнями. К полудню пальба замолчала. Перед рядами полчными ходили попы, пели молебны и давали целовать кресты. Был праздник Рождества при Святой Богородице, и звонили во всех церквах в то знойное сентябрьское утро. Положившие обед в соборе живоначальной лучшие псковские рати, надев под кольчуги белые льняные рубахи, уже стояли на проломе. Светлые причастники, они обнимали друг друга, прося прощения. И уминали острый, мешающий, твердо стоящий щебень. Было видно, как во вражеском стане у шатров бились выставленные вперед хругви. Перед приступом наступила тишина. Был слышен стук топоров на проломе и пение молебнов. И вдруг, призывно и весело, созывая роты близ гетманского шатра, ударили в литавры и на холм выехал король. Окруженный лучшим рыцарством Литвы, Венгрии и Польши, он сказал о долгих храбрых и подпустил рыцарство к своей руке. Ксеон сблагословил упавших на дно колено ротмистров. Когда король Стефан поехал к реке, охотники, вскинув хоругви, хрипло, запели, и от песни дрогнули на псковских стенах многие сердца. В среднем городе у Василия Великого на горке мелкой дробью забил осадный колокол, подавая весть о приступе всему псковскому народу. Под его звон двинулось рыцарство к пролому. Позади слугов поднялся венгерский, в шелку и стали полк вышли немцы. Из станов показались новые знамена и потекли цветным, отливавшим серебром потоком, били литавры, дрожая, перебивая, пели многие трубы. Первые ряды рыцарей полегли в поле, сметенные ядрами и густой свинцовой усечкой. Венгерские латники бегом, держа на весу топоры, бросились подрубать дубовый полисад. Их обижали немцы, взмахнув мечом, их повел на пролом сухой, весь в враненой стали, ротмистр. Камни, колоды, заостренные бревна опрокидывали людей на дно рва и ломали закрытые железом спины. Под крики первых раненых, надвинув на глаза шапки, защищаясь щитами от черной смолы в клубах песка и извести. Они выползали из рва. Тяжелые топоры псковичей клали латников рядами на белую расщебенку. Рыцарство, ввиду всего Пскова, прорубившись длинными мечами, ворвалось в полуразбитую ядрами башню и под радостные крики своих войск выбросило первую хоруквь. Повернув брошенные псквичами пищали, они открыли стрельбу по отсекающим приступ. Дрогнул Псков. Князь Иван Шуйский повел в бой посадских стрельцов. Деревянная стена не была еще кончена, она разрывалась на месте сечи, как незапаянное кольцо. От храма Никиты Мученика шли на приступ новые литовские полки на батом плакали колокола. Пушечный стук и тяжелый стон стоял над проломом. Лишь было чисто место сечи, там, сверкая, ходили топоры. Стоя плечо к плечу, в взмокших под кольчугами рубахах, в накаленных солнцем шеломах, псковичи, избившиеся вокруг темноликого, поникшего при безветрии стяга, рубили с поднимая над головами тяжелые топоры. Им казалось, что медленно течет солнце. подбежал по серым от пыли, забрызганным кровью лицам. Посеченные грузно оседали на землю, их заступали другие. Цепляясь за наваленные, как жены снопы, теплые трупы, отползали раненые и, умирая, крестились на знаменный лик. Отвертываясь от ударов, теряя людей, пятя сползали с гребня псковичи. Тогда раненый князь Шуйский, качнувшись, прижал к себе отрока и приказал ему бежать к собору живоначально и за последней помощью. Собор не вмещал всех, толпа занимала торговище. Под сводами храма игумен Тихон и весь собор, стоя на коленях, пели молебны. Как одна грудь плакал народ. предавались слова молитв. Женщины бились на полу, каялись в грехах и протягивали к владычице руки и детей. Лица были залиты слезами. Тяжелыми воплями передавались вести из торговища о чужих знаменах, о том, что, потеряв многих, сползают со стен псковичи. Каждая мать думала, что навсегда потеряла сына. От человеческого дыхания гнулись и стекали свечи, раздвигая народ. Срывающимся голосом отрок вызывал игумена. В кровавой России был его стальной панцирь. Дойдя до собора, он выкрикнул народу приказ воеводы и, обессилев, упал с лицом без кровинки. Он не слышал, как под пение подняли печерские иконы, старую хоруковь, мощи князя Всеволода, как из опустевшего собора на залитые солнцем торговище хлынули женщины, а на колокольницу ударили трезвон. Келарь печерского монастыря и двоинока, отвязав от ограды коней, поскакали вперед к проломному месту. Келарь Хвостов в развивающейся рясе очутился около медленно отступающих псковичей. — Братцы! Богородица идет, родимые! — крикнул он, изрыдав, начал благословлять ратников крестом, давая сконя целовать крест ловящим его запекшимся губам, и запел он сквозь рыдание. — Царица моя, преблагая! Надежда! — «Моя Богородице! От собора, неся золотые пласты икон, бежала с пением и слезами женская толпа. Вопли, мешаясь с молитвами, летели к чудотворной иконе успения. Она, залитая царским золотом, цепями, привесами и жемчужными уборами, что сняли с себя в сковитянке тяжело колыхалась над головами. Народ придвинулся, приглушенная тяжелыми рыданиями молитва воскресла на проломе. Царица моя, преблагая, Надежда моя, Богородицы. Заработали топоры, с края придвинулись окованные железом мужицкие пальцы словно почувствовав на лицах прохладный ветер, псковичи вырвались на гребень, крестя, смеш ударами, они начали сбивать венгров с пролома в забитый трупами, колами и камнями ров. Под башней зажгли хворост, дым повалил из пробитых дыр, затрещали, загораясь бревна, шатаясь от жара начали сбегать неисвятцы. Еще шла сеча. Но псковитянки бросились выносить раненых. Мать, сидя на земле, держала на коленях рассеченную голову своего мертвого сына. Она разбирала его волосы, причитала тонким измученным голосом и целовала сыновний лоб. Посланных к озеру за хлебом немцев встретили рыбаки из баряне. Они бились до вечера. Топорами изломали стройно отходивший отряд и вогнали его в топкое болото. Когда на луга пал закат, стихо потеплел ветер, далеко-далеко за холмами заплакали ратные трубы, то изборяне созывали ратных, пели вечерние молитвы и вместо образа целовали ветхую, избившуюся в полях руку. В туманное утро, когда медленно кружили естреба, у берегов пели нырки, дым от подожженного тростника стоял над водой. Положив владеи тела убитых, пошли из Баряне к погосту. На церковный пол они опустили закостеневших друзей, камнями закрыли им глаза. выпростав из заворот медные створцы вложили их в сложенные крестами руки, мечами. Начертив на траве крест, они рыли могилы, Потом у покрытого дерном свежего холма поминали побитых с попом и простоволосыми мужиками, и отмачивали в ключевой воде кровавые, наложенные на глубокие рубленные раны холстин. Близ устья великой на холме стоял брошенный иноками Святогорский монастырь. Он был занят германским отрядом. Литовские сторожа смотрели днем на голубевшее в двух милях великое озеро. На нем, как на море, в дыму плавали острова, гуляли волны и русские пруса. На островах жили московские, пришедшие водою стрельцы. Их головами Мессоедов собрал с обозерских деревень несколько тысяч народу. Кузнецы целые дни ковали топоры и бердыши, и вооруженная вольница ходила в ладьях к обозерью бить бродячую литву. По ночам с кормом они пытались прорваться к Пскову и в случае удачи давали о себе знать огнем, зажженным на башне. По приказу Гетмана стража преградила вход в реку, протянув от берега к берегу связанные цепями бренна. В ту ночь... Отправив рыбаков к Гдову, всеми ладьями пошел Мисоедов-Псков. Уже начинал у берегов смерзаться лед. Зарыв хлеб в ямы, они вышли на холодные озерные воды. Завивала над черными волнами снега, стыли под бронями тела. Была слышна страшная стрельба у Пскова. Раскаленные ядра дугами чертили небо. Пристав к берегу стрельцы разделились на два отряда. Проснувшаяся стража ударила тревогу, и в темноте начался бой. Сквозь кольцо конных немцев бердышами пробился мясоедов, оставив за собою дорогу из порубленных валых кафтанах стрельцов. Из Пскова выскочил на выручку посылочный полк, принял в свои ряды мясоедово и, отрубаясь, медленно отошел к воротам. Печоры брал Фаренсбек с немецкой конницей и венграми. Мороз с ветром жег похудевшие лица кнехтов, рукояти мечей липли к ладоням. Прошло несколько недель. Также стояла близ паленного посада, обороняемая стрельцами и черными монахами обитель, подняв над стенами черные голые ветви дубов, и над сниженным синеющим оврагом взлетала при стрельбе вранье. Кругом шумел холодный бор, близ него не было жилья. Во овраге у замерзшего ручья в шалашах жили кнехты, они ходили на приступы. А отбитые с радостью грелись у громадных костров. С площадки венгры били из пушек через полуразвалившиеся местами стены. С немалым упорством под ядрами поставили там мужики деревянные субы. Пушечная пальба катилась по снежным оврагам, рождала отклики в барах, огнезарное облако стояло над батареями. Несколько раз волоча за собой длинные лестницы ходили венгры к пролому, но лучшие рыцари отряда с племянником курлянского герцога попали в плен, свалившись за стену с подломившихся лестниц. В жестокие холода монахи и стрельцы били с уникольской церкви в одних кафтанах и беспрестанно звонили во все свои колокола. Фаренцбек был ранен. Он раньше служил в войсках царя Ивана и знал, что русские также хорошо выдерживают голод, как и свои посты. Он был зол, несмотря на вызванные венгерские войска, новые пушки, и разбитый, и разнесенный кнехтами на костры деревянный острог, обитель не пала. Он посылал по ночам людей с секирами разбивать окованные железом ворота. Испытанные в боях солдаты, возвращаясь, уверяли, что от печор нужно уйти, что это такое же святое место, как и Ченстаховская обитель. И клялись что во время штурма, Они видели на проломе седого старика. В монастыре было голодно, взялись за притухлый хлеб. В переполненных кельях начался мор, многих ратных уже похоронили. Перед последним штурмом иноки, надев схимы, готовясь к концу, приобщались в соборной церкви. Нечаев не сходил со стен. Часто, утверждая себя, он молился на башне и со слезами целовал материнский охранительный крест. Ночью стража, окликнув, схватила обходившего валы голорукого и басова, одетого в рубище мальчика. Дрожа от холода, приведенный к Нечаеву, он сказал, что, уснув, увидел Богородицу, и она приказала ему пойти на волы и сказать людям, чтобы они, не робея дрались и пели бы перед образами молебны. Пригласкав, сказала ему Божья матерь, что будет убиен во время осады, он, отрок Юлиан. Завернув мальчика в шубу, вывел его Нечаев кратным инокам и народу. К пролому принесли образа и зазвонили. Разбитые стены и срубы ратники полили водой. Утром, во время приступа, стены светились льдом. После боя немецкие роты отошли к своим кострам, а иноки под Никольской начали сносить убитых. Среди них был мальчик Юлиан со сложным крестом на груди руками. Стали реки, замерзли озера. Голая Псковщина лежала на барах. Псков с изъеденными опаленными стенами темнел под суровым зимним небом. Через Великую темнее тянулась дорога, исположенная ядрами Литвы. По льду угнали мистры пешие полки, они, боясь смерти, волочили кое-как. В юге заносили литовские землянки, рынок и кладбище, там уже по праздникам не били в Литавры. Незаметно покидали лагерь казаки, уходя грабить под Москву. Венгры дрались с поляками из-за дров, литовцы грабили немецкие обозы. И на советах ротмистры Проклинали Московский край, где земля, как камень, Где привет и у всадника валится из рук копье. В Пскове кончался хлеб. Сдирая с церковных крыш железа, кузнецы ковали новые ядра. В январе снялись литовские станы, и полки двинулись по дороге. В Пскове ударили к осаде. Ратники вышли на астины, но от литовского войска отделился верховой на белом коне валом в стрелецком кафтане. Держа в руке посольскую грамоту, он подскакал к Пскову. У тяжелых пушек принял грамоту Шуйский, прочел, перекрестился и, заплакав, обнял гонца. По стенам и башням полетела вещь, что пришло перемирие. Подали знак звонарю, и в соборе живоначальный дрогнул колокол. Звон поплыл на весь Псков. Одна за другой ответили церкви. Люди крестились, а стрельцы, подняв на руки гонца, понесли его на торговище. Он без шапки, утирая слезы, что-то кричал. Никто не смотрел, как бросив изрытые ямами становище. Увозя сбитые из соснового леса гробы, выходила Литва на старую выжженную дорогу. Ее провожал звон колоколов Пскова. Весною Великая пронесла льдины, колодье и ладьи. С льдом уплыли литовские побитые зимою головы, растаял ржавый от крови снег. Острая трава покрыла солнцепёки. По водополью на плотах гнали к завеличью рубленные хром, а на выжженном посаде, сохранившем безглавы каменный каменные церкви, стучали топоры. Снова из-за собора живоначальной белыми стогами рождались весенние облака, и пел каменщик, ровняя отбеливые стены. У караульных шатров дремали под солнцем стрельцы, речным песком были очищены пушки. В открытые вороты выгоняли в поля отощавшие конские табуны. Туча прошла веселым набегом, роняя теплый дождь, хлынуло солнце, и как пламень в дыму засверкали кресты. Под весенними ветрами гущи завевалась трава, А там, где ратные рубили березы, пни начали истекать запенившиеся розовыми клубами сакарицей. В легкой ладье с часовней на корме, из гнезд которой на воды и луга глядели иконы, по водополью, соротью и великой шел к Пскову святогорский крестоход. На мачте, под вздувшимся панцирем, Латанным парусом, было поднято монастырское знамя, а выше его медные хрукфь. По пути послушник бил в колокола деревянные звоннички, стоявшие на носу. На песчаных берегах кланялся ладье, вышедший из деревень народ. Остановившись перед пристанью, иноки служили молебны за тихое безрадное житье. У порогов ладью поднимали на руки мужики, обнося каменистые места и с пением опускали ее на глубокие воды. Пройдя Великой, к Пскову пристал крестоход и, подняв иконы, пошел к живоначальной поклониться уходившей в свою обитель печерской владычице. Псков молился в поле на крови. Игумен Тихон благословлял крестом. Дрожали звонницы, воеводы несли иконы, а солнце сушило землю и стены. В поле у пролома забрецала кадила, женский плач зазвенел у стен, ветер лохматил стрелецкие головы. На многих... «Боех и на приступях!» — вел дрожащий голос, — кровь свою изливаши на семь месте побиенным в осадное время смерти скончавшихся. Ниже, склонив голову, дрогнула толпа. А потом иконы тронулись вперед, и из женских грудей вырвалась «Царица моя, преблагая». Надежда моя Богородице. У икон, как в осадное время сгрудились стрельцы, женщины и дети, Пламенело золото рис, При поворотах загорались Псковские жемчуга. По обеду в печоры с царицей небесной шли, Воеводы, стрельцы и старые малые сидельцы псковские. На Ростынях, полях, у крестом лежащих дорог Прощались псковские иконы, Кланялись поднятые десятками рук. Когда печорские образа показали окованные серебром тылы, Оставшийся на холмах народ упал на колени. Около псковских стен уже Орали землю мужики, сохи чиркали, трудно было за межу выкидывать каменные и железные ядра, а потом с умой вышел на свою пашню псковский пушкарь, перекрестился на Троицу, попросил благословения Божие и сделал три шага. Бросил он первую горсть зерна на просящего, а вторую для себя.